Глава 14 Офицер растерянно пересчитывал монеты в своем кошельке, а потом откровенно признался барышне. «Видимо, у меня не хватит средств, чтобы выкупить весь ваш товар. Я просто хотел убрать этого рыжего таракана от вас». Я рассмеялась. «Да, конечно, конечно, не надо. Хотите, я вам что-нибудь подарю за собственное спасение?» Он нахмурился, покачал головой и показал на ближайший к нему бочонок. «Дайте мне вот это!» «И вот это!» — потянулся он к бутылке с медовухой. Злата быстренько выдала ему товар. Офицер расплатился. По-моему, это были его последние монеты. «Значит, вы Бортников?» — спросила я. Мне показалось, что черты мужчины были смутно знакомы, но не потому, что он похож на известного артиста. «Да, барышня, я Николай Бортников». «Это я запомнила», — произнесла в ответ, а сама все смотрела и смотрела в его глаза, на его улыбку. В конце концов Николай забрал бочонок меда и бутылку медовухи. «Смотрите там, не перепейтесь», — повела плечиком Авдотья. «Да ладно тебе», — добродушно дернула я ее, а подруга моя шепнула мне в ушко. «Как видно, понравился вам офицер, барышня». Когда Бортников отошел на приличное расстояние, я повернулась и ответила ей как есть. «Очень понравился. Щеки мои заолели. Это вам был не княжич». «Ну тогда ждите свою судьбу, барышня. Он правда очень хороший». После того, как мы распродали весь наш товар до последней капельки, а взяли мы с собой совсем немного на всякий случай, я пришла к батюшке, чтобы доложить о своем успехе. «Так значит, Полина, едем в Петербург?» «Ну, значит, едем». Я была очень довольна, что выжила без отцовского покровительства. Правда, не знаю, смогла бы я справиться без Лукерии, Тимофея и всех моих девчонок. «Батюшка, а можно я продолжу жить так же, чтобы и девчонки со мной, и Лукерия, и Тимофей?» Рахманов покачал головой. «Ох, и рано же ты стала взрослой, Полина! Ох, рано!» «Я ведь хотел тебя пристроить так, чтоб тебе лучше было!» «Батюшка!» — осторожно произнесла я. «Но я ведь тоже хочу по любви замуж выйти. Вон, как вы маменьку вспоминаете!» Рахманов отвернулся и потер глаза. «Эх, смотри, как ты можешь в нужное место ткнуть! Востер язык, язва!» Но злости в его словах не было, только какая-то потаенная грусть. «Ну а разве я не права, батюшка?» — продолжила я разговор, видя, что Рахманов стал уважать меня по-настоящему. «Ой, Полина, Полина, иди уже к себе, ради бога!» Кажется, князю хотелось остаться одному, чтобы вспоминать свою Лауру и не показывать своей слабости. «Что, надоело вам, дочь, князь Рахманов?» — рассмеялась я совершенно невольно. Тот внезапно прижал меня к себе и сказал... Да как бы ты знала, дочка, как я по тебе скучаю. Если честно, никто в той моей жизни не обнимал меня с такой любовью. Ни мать, ни отец, даже муж. Рахманов проронил несколько слезинок на мою макушку, расцеловал в щеки и сказал. Ступай, доченька, ты для меня самое золотое зернышко. И не потому, что я Лаурушку свою любил а просто ты показала, что ты самая настоящая Рахманова, моя дочь. Еще раз поцеловав меня в лоб, он махнул рукой. Видимо, действительно хотел побыть один. Я задержалась в проеме двери. «Батюшка, а позволишь выйти замуж по велению сердца?» Рахманов упер руки в бока. «Полина, не дерзи!» «Ну а что, за Мещерского, что ли, убогого выходить?» Зазвенела я смехом, видя, что Рахманов уже не зол, и выбежала прочь. Сейчас меня занимала забота о том, чтобы подготовить свои ульи к зимовке, ведь несколько раз по ночам были заморозки. Кое-какие работы я уже начала, но надо было поторопиться, потому что до Питера ехать было очень долго. — Как ты думаешь, Полина, не станет ли батюшка сватать тебя там, в Питере? — осторожно спросила меня Лукерья. Я вдруг вспомнила черты Николая Бортникова, хоть, если честно, и не забывала их ни на минуту, и твердо ответила «Не дамся! Пусть что хочет батюшка делает, не дамся!» Лукерия перекрестилась и сказала «Ну, дай тебе Бог сил, деточка моя, потому что Ефим Никонорыч очень уж строг!» «Да не так-то уж и очень», — подумала я, вспоминая, как он целовал мою макушку как-нибудь справлюсь». «Лукерья, не переживай», — обняла я ее. «Ну что ж», — перекрестила меня добрая тетушка и ушла в пристройку, где, уже не скрываясь, жила с Тимофеем. После нашего с батюшкой разговора я поняла, что и он не против, чтобы все жили по любви. Мы иногда обедали с ним или чаевничали. Князь Рахманов много рассказывал мне о Лауре. Я поняла, что она была невероятной женщиной, решившей остаться в чужой северной стране ради большой любви. Мне было понятно, почему она влюбилась в отца. Он был красив, статин, умен и добр. И было ясно, за что князь любил свою Лауру. Это была кроткая, нежная, прекрасная душа. Я тоже полюбила ее совершенно невольно. Во мне сейчас как будто смешались черты характера князя Рахманова и его жены Лауры. До нашего отъезда в Петербург оставалось совсем немного времени. Поэтому мы укутывали улики. Все увлеклись нашим занятием. И подружки, и Лукерия с Тимофеем. Хотя, по-моему, некоторые из них просто увидели, сколько это приносит денег. Сейчас мне хватало денег на все. Монет в кошельке было предостаточно. Я сумела выплатить подружкам так называемую зарплату. Не в обиде также оказались Тимофей и Лукерья. Конечно, я оставила запас меда на всю зиму. Когда в мой медовый дом приезжали состоятельные покупатели, они могли купить бочоночек другой этого ароматного нектара. До меня доходили слухи, что у меня покупала мед даже княгиня Мещерская. В конце концов, я решила послать ей подарок. На самом деле я не хотела ссориться с княгиней, но что поделать, если ей не повезло с сыном? У меня хватило ума, чтобы не ссорить ее с батюшкой. Как-то, чаевничая с батюшкой, я спросила, «А не потому ли вы так разозлились на меня, что княгиня Мещерская вам нравится?» Рахманов насупился и долго ничего не отвечал. Я взяла его за руку. «Все-то ты видишь, Полина!» Мне захотелось обнять его. «Батюшка, давайте съездим в Питер, а потом посмотрим, как у вас с княгиней сладится». Все остальное время мы с Лукерией выгоняли мед, а Тимофей делал небольшие с пол-литра бочонки, приговаривая «мал золотник, да дорог». Они на самом деле стоили дорого, но расхватывали их с удовольствием. А я все ждала одного единственного человека, но он так и не показывался как-то поделилась своей печалью с Лукерией и Тимофеем, а они поведали мне, что полк, в котором служил Бортников, отправили на очередную войну. После этого мне стало совсем нехорошо. Подумалось, вдруг он забыл меня. Или это и вовсе была случайная встреча. Знакомые черты и фамилия Бортников меня не отпускали. Часто он являлся ко мне во сне, но об этом я никому не рассказывала. В тот год мне повезло. Пчелки мои не заболели и принесли достаточное количество меда. Мы заботливо закрыли ульи. Я стала готовиться к поездке в Петербург. Нельзя сказать, что меня это не воодушевляло, но больше я беспокоилась о Николае.